Глава 5. Москва, СССР. Год 2023. Жилые кварталы. Квартира Антона, 11:30. До начала побочных эффектов 4 часа 12 минут. Вернулся в квартиру. Ольга подала голос из кухни. Сидела за столом и работала за ноутбуком. Хотел поставить на зарядку мобильник Антона. Облазил все шкафы в поисках зарядного устройства, не нашёл. Решил, что оно могло быть в розетке, но с удивлением обнаружил, что в квартире розеток нет. Нет. Чертовщина какая-то. Переместился в кухню, захватив с собой скотч. На столе стояла кружка чая, в тарелке нарезанный хлеб, колбаса и сыр. Сделав себе бутер, сел напротив Оли. Скотч и телефон положил рядом с собой. Где Геворг? спросил Выполняет задание, решили, что будем искать территории по очереди. Надеюсь, на этот раз обойдётся без хвоста. Охотно в это верю. У него же рукав был в крови. Пошёл в таком виде. Ольга усмехнулась. Надел твой костюм. Неужели подошёл? Да не особо, но выбора не было, не идти же в окровавленной кофте. Смешно смотрелся в пиджаке. Ему полезно. А откуда еда? спросил я, повертев бутер в руке. Откусил кусок. Вот это вкус. Такое ощущение, что ничего подобного раньше не ел. Впрочем, есть вероятность, что так оно и было. Понятия не имею, какая еда была в моём мире. Может, в нём все едят жареных жуков или куда хуже, какие-нибудь энергетические брикеты, которые и вкус это не имеют. Если инструкция предупреждала быть осторожными здесь с едой и напитками, значит, есть на то причины. Нашла у тебя кое-какие сбережения, сходила в магаз Ответила Оля: "Ты же не против, что я позаимствовала твои деньги?" Я пожал плечами: "Нет". Потом посмотрел на мобильник и усмехнулся. Ольга это заметила и спросила: "Что? Или я дурак, или лыжи не едут? Не могу найти розетку, чтобы зарядить телефон". "Добро пожаловать в СССР. Здесь беспроводное электричество и розеток нет". "Во как". Оля кивнула на стену. Там на уровне глаз была какая-то чёрная пластмассовая штуковина, размером со спичечный коробок. Надо поднести к ней телефон, и будет тебе зарядка, сказала Ольга. Так и сделал. Телефон пискнул, ознаменовав начало зарядки батареи. Дальше что? Так и стоять рядом с устройством? Ольга усмехнулась. Можешь садиться на место. Зарядка не оборвётся. Насколько я поняла, можно спокойно заряжать телефон в пределах квартиры. Даже у нас таких технологий нет. Сел обратно на стул. Что-то есть у них, что-то есть у нас. Цивилизации не могут развивать сразу все технологии. Перекос неизбежен. Откуда такие познания? Помимо того, что я хакер, я еще и спец по технике. Неплохо. Интересно, какие технологии в нашем мире. Наверняка могу сказать, что перемещение в пространстве и времени нам точно по плечу. Иначе бы нас здесь не было. Логично. Помолчали. Всё внимание Оли было обращено в монитор. В какой-то момент она спросила меня, не отрываясь от дела: "Ты не думал, какой может быть наш мир?" "Не успел, Не до этого было. Всё, что о нём знаю, загибается из-за воздуха. Я бы очень хотела узнать", вздохнула. "Узнаешь, ветераны или поздно мы вернёмся домой. Только жаль, что проживём там недолго. С чего ты решил, что мы вернёмся?" А нам достанется здесь место? читала инструкцию. Там написано, что количество билетов ограничено. Но нам уж точно билет должен достаться как первопроходцам. «Это уж точно. Мой ответ прозвучал с долей иронии. Оля вдруг переменилась в лице, выражение стало строгим. Опять ты ноешь. Подбери сопли тряпка. Ты не на курорт попал. Я ною? Вообще-то это ты начала разговор про наш мир. Начала я, верно. Она начал ныть: "Ты?" Я махнул рукой и, доев бутер, взял еще один. Когда прикончил и его, запил Олиным чаем и кивнул на ноутбук. «Над чем работаешь?" "Вышло на черный рынок левых паспортов. Левые паспорта это хорошо. Думаю, что завтра можно будет забрать у курьера." "Это же дорого, у нас нет столько денег." "Это поправимо. Уже есть понимание, как работает банковская система. В принципе, что-то такое было в нашем мире лет сто назад. Для хранения денег используются сберегательные счета и пластиковые карты. Не сегодня, завтра взломаю пару счетов и будем при деньгах. Что ж, радует, и проживав, проговорил. Надо что-то думать насчет стимов. Геворг что-нибудь говорил? Нет. Странно, что стима есть только у медика. Как-то неправильно. Случишь, что с ним вся группа под ударом, вот как у нас, например. Раз так, значит, есть на то причины. Нас же не дураки сюда забросили. Ты спрашиваешь или утверждаешь? И то и другое. Я призадумался. Стимы, стимы. Возможно, смысл в том, что чем меньше людей носит стим, тем меньше шансов, что стимом завладеет КГБ. Что такого в этих стимах тайного? Хотя помимо стимов, хранящихся только у медика, вопросов у меня была уйма. Ну вот еще один, например. А почему нельзя было создать чат изначально, чтобы как только мы были заброшены, связались друг с другом? Так же проще. Не знаю. Может, перемещение в пространстве и времени как-то влияет на чат? Вот и нецелесообразно заранее создавать. Возможно, пожал плечами. Покрутив вокруг пальца скотч, произнес. Ладно, давай к делу. Сейчас пришла в голову мысль, как разобраться со стимами. Без Геворка, без него. Рассказав Оле свой план, написал Геворку. По стимам ответа нет? Нет. Этого мне было достаточно, чтобы приступить к выполнению задуманного. Мы с Олей стояли в подъезде по обе стороны от окна между вторым и третьим этажом. Поправив на лице медицинскую маску, посмотрел во двор, потом перевёл взгляд на девушку. Её лицо тоже было закрыто. "Волнуешься?" спросил её. "Немного. Ничего, это нормально. Ты уверен, что сработает?" "Ни в чём нельзя быть уверенным". "Спасибо, обнадёжил. Знаешь, не люблю говорить то, что хотят от меня услышать. Я бы мог сказать, что да, план надёжен на все 100, но сказать так неправильно. Тебя бы расслабил, да и сам бы себя убедил, что всё будет чётко. Я за правду. Надо трезво осознавать оперативную обстановку. Оля кивнула. План был действительно не так хорош, как хотелось бы. Час назад мы вышли из квартиры, прошлись пешком пару кварталов, зашли в аптеку за медицинскими масками. По пути я изучил во вкладке сведения описание побочных эффектов в случае, если не вколоть стим Если коротко, все симптомы были схожи с симптомами обезвоживания: сильная жажда, сонливость, головокружение, головная боль. Если не принять стим в течение нескольких часов, симптомы будут нарастать и в итоге перерастут в шок и смерть. Войдя в какой-то двор, попросил у встречного телефон и вызвал скорую помощь, описав симптомы обезвоживания. Назвал дом, подъезд, в котором мы сейчас стояли, и номер квартиры, куда следует приехать скорой. По плану мы должны встретить медика в подъезде и, приставив ствол к виску, потребовать выдать нам необходимые препараты, а потом отпустить дока и свалить. К подъезду медленно подъехала скорая. Я спрятался за стену, Оля сделала так же. Когда внизу хлопнула дверь, мы сделали вид, что стоим у окна и кого-то ждём. Оля как будто смотрела в окно, а я облокотился пятой точкой о подоконник, задумчиво уставился в пол, поправив на лице маску Когда врач поднималась на нашу площадку, краем глаза её изучил. На вид совсем ещё молодая, наверняка только закончила университет. Худенькая, высокая, тёмные волосы, смуглая кожа, вытянутые черты лица, длинная шея. Медицинский чемоданчик в руке. С одной стороны, хорошо, что девчонка. Был бы здоровый бугай, не знаю, чем бы всё закончилось. Заметил, что она бросила на нас взгляд. Наши медицинские маски были вообще не к месту. И врачу следовало бы заподозрить неладное, но, разумеется, врач не придала им нужного значения, ведь у неё и мысли не было, что кто-то может напасть на врача скорой. Доктор прошла мимо нас и стала подниматься дальше. Я тихо метнулся к ней и напал со спины, закрыл ей рот и приставил пистолет к виску. Будешь делать, что я скажу, отпущу, проговорил над её ухом. Оля протянула мне кусок скотча, и я заклеил доктору рот. Пистолет убрал за спину повернул дока к себе лицом, и мы встретились взглядом. В ее глазах страх, зрачки сужены, чувствую, как она дрожала мелкой дрожью. У нас все симптомы сильного обезвоживания: сонливость, головокружение, головная боль, жажда. Сможешь с этим что-то сделать? Врач неопределенно помотала головой, что-то промычала. Отвечай только да или нет. Повторяю вопрос: сможешь с этим что-то сделать? Закивала и опять что-то промычала. По-моему, она хочет что-то спросить, произнесла Оля. Док закивала. Хорошо, я дам тебе такую возможность, но сперва ты мне дашь свой телефон, сказал я. Когда мобильник был у меня в руках, протянул его Ольге и спросил: "Сможешь достать из него личные данные Дока? Имя, фамилия, где живет?» "Легко. А тебе зачем?" "Чтобы наш Док не выкинула какую-нибудь глупость", я перевел взгляд на врача, проговорил. "Сейчас я уберу скотч. Вздумаешь кричать, накажу. Через твой телефон я узнаю, где ты живёшь, кто твои родственники. Не думаю, что ты хочешь, чтобы с ними что-то случилось, ведь так? Док захлопала ресницами, а потом кивнула. Убрал скотч. Врач молчала, словно воды в рот набрала. Ну, рявкнул я. «У, у вас не может быть сильного обезвоживания. Замолчала. Дальше, дальше говори. Были бы внешние признаки, какие? на ногах быть не стояли. А ещё ещё распухший язык, судороги, цианоз губ, совсем не радужные перспективы. Переглянулся с Олей, а потом ответил доку. Но это ещё всё впереди. Что нужно делать? Изотонические растворы внутривенно вводить. А если сказать проще, у нас тут не врачебный консилиум. Нужно восстановить водно-солевой баланс. У меня с собой таких растворов нет, честно. Вам лучше в стационар, в стационар обратиться. Вот. Глаза намокли. Стационар не вариант. Вы бандиты, да? Шмыгло он носом. Нет, мы не бандиты. Тебя как зовут? Алина. В общем, слушай сюда, Алина. Сейчас мы поедем вместе с тобой в больничку. Вынесешь нам нужные растворы. Взамен мы забываем твою фамилию и где живешь. Все ясно. Я не смогу Вынести пакеты для капельниц это преступление. А ты постарайся, если хочешь, чтобы с твоими родными ничего не случилось. Даже не знаю, я не смогу, кивнул Ольке. Ищи номер матери. Зачем? Нет, нет, нет. Я все сделаю, как вы сказали. Я смогу, залепетала Алина. Нашла, сказала Оля. Нам не составит труда вытащить твою мать в нужную нам точку, ведь мы можем позвонить ей с твоего телефона представиться сотрудниками милиции и сказать, что ты попала в аварию, и попросить приехать на опознание. Сама к нам в руки приедет. Нет, я все сделаю. Тогда выходим на улицу, садимся в скорую и едем в больницу. И чтобы без фокусов. Все поняла, закивала. И в руки себя возьми, а то перед водилой спалишься, добавил я. Простите, что? Должно быть в этой ветке времени такие словечки, как с полиции, не водятся. Кстати, надо будет осторожнее вести разговоры и с Полиной. Ничего, Готово?» кивнула. Алина более-менее успокоилась, и мы вышли из подъезда. Ольга сыграла больную, схватилась за живот, я взял ее под локоть, а Док провела нас к авто. Сели в кузов на каталку. Алина с нами, на сиденье. Док открыла окошко, которое было в перегородке между водителем и нами, и сказала: "Быстрее в больницу!" и села на свое место выехали на проспект. Водила включил сирену, и мы понеслись по улице. Плохая идея ехать в больницу. А что, если она сольет нас ментам? написала в личку Оля. Не сольет. Во-первых, я и сказал, что будет, если она выкинет какой-нибудь фокус. А во-вторых, ее телефон у меня. Как она звонить будет? Она может позвонить из больницы. Не думаю, слишком девочка напугана. Как знаешь. Ехали молча. В какой-то момент Оля вздрогнула, словно чего-то испугалась. Написал: Ты чего? Всё в норме. Но спустя минуту добавил: Я что-то видела, обрывок стёртой жизни. У тебя такое было? Нет. Что ты видела?» Сначала было ощущение дежавю, как будто я уже когда-то ехала в скорой и сидела на этом месте. У тебя когда-нибудь было ощущение дежавю? Нет. После дежавю я что-то вспомнила. Я лежала на каталке в скорой, слышала сирену. Ещё было много крови, особенно на футболке в районе живота. Всё тело болело. Рядом со мной был врач. Мы встретились взглядами. Ольга смотрела на меня, сдвинув брови. Всё будет хорошо. Может, это было воспоминание сна, написал я. Ольга перевела взгляд в пол, а я посмотрел на Алину. Всё это время она наблюдала за нами. Далеко ещё Спросил я, поправив маску. Док посмотрела в окно. Почти приехали. Мы вышли из машины. Алина завела нас в здание, повела по коридору. Несколько раз он делал повороты, и наконец Док вывела нас через чёрный ход на задний двор. Подождите здесь, сейчас всё принесу. Она двинулась обратно в здание, но я остановил её за руку. Ты же помнишь, что выкидывать фокусы не в твоих интересах спросил её, смотря на неё из-под лобби. Да. И принеси ещё всё, что нужно, чтобы поставить капельницу: иглы, трубки, ну тебе видней. Смик держал её за руку. Мы смотрели друг другу в глаза, а потом я разжал пальцы, и Алина ушла внутрь больницы. Осмотрелся. Рядом с нами угол здания. Недалеко от него какой-то больничный корпус из пяти этажей. В торце пристройка, двойные двери, рядом стояла скорая. Из неё двое врачей в голубых халатах выкатили каталку с каким-то мужиком и вкатили внутрь. Встретился взглядом с Олей. Не нравится мне всё это паш, проговорила она, поправив маску и осмотревшись по сторонам. Тоже не испытываю особого удовольствия, но выбора нет, нужно искать замену с Стиму. Вспомнил про сигареты, достал из внутреннего кармана. Там же были и спички. Закурил. Не люблю ждать. Но еще больше не люблю неизвестность. А если ожидания и неизвестность обрушиваются одновременно, то вообще нехорошо. Не знаю, сколько времени прошло, но было ощущение, что достаточно много для нашей ситуации. Минут 10 точно. Не нравится мне все это. К скорой подъехала милиция. Авто длинное, лупатое, сзади рога фар. Цвет желтый, на борту синяя полоска, на крыше красный маячок. Вышли два милиционера в брониках с автоматами на перевес. Один из них осмотрелся. Паш, проговорила Оля, привлекая мое внимание к ментам. Да вижу я. Включил режим прицеливания. Время замедлилось. Зрение перешло в зеленый спектр. Фигуры ментов поделились на сектора разной окраски. Посмотрим, что имеем. Туловище окрашены в красный цвет. Рядом цифра вероятности поражения области Один процент. Тут понятно, мой Макаров броники не пробьет. Конечно, можно умудриться попасть между пластин, но это маловероятно. Шансы как раз в 1%. Я бы дал и меньше. Кстати, откуда режим догадался, что стрелять придется из Макарова? Хотя тут все просто. Если режим завязан с моей нервной системой и мозгом, то он знает то, что знаю и я. Соответственно, про модель моего ствола ему известно. Едем дальше. Руки, ноги, головы в синем цвете. 85%. Прикинул план. Стреляю одному в голову, потом тащу Олю в укрытие в здании. Из проема двери продолжу бой. Или лучше уйти? Да, пожалуй, лучше будет уйти. Выключил режим и затянулся сигаретой. Мент пошел к нам. Ну вот и все. Сейчас начнется жара. Зажав сигарету в зубах, нащупал за спиной пистолет. Взялся за рукоять и в этот миг Краем глаза увидел, как из здания вышла Алина. На ней был надет белый медицинский халат. За пазухой держала наши пакеты для капельницы. Извините, что так долго, воскликнула док. Так, стоп. Значит, не сдала. Тогда мент что тут делает? Непонятно. Ладно, едем дальше, будем разбираться. Опустил руку. Алина заметила мента только тогда, когда подошла к нам. Это не я. "Растерянно воскликнула она, в глазах ужас. Что не я?" буркнул мент, потом стрельнул взглядом на перекошенное ужасом лицо Алины, на нас, на наши маски. Рука двинулась к автомату. "Что тут происходит?"